Глава третья Я встала в дверях, и вид у меня был сумасшедший. На меня, затаив дыхание, смотрела старуха, смотрела девица. А больше прислуги, наверное, в доме и не было. Перепуганная девица прижимала груди не то плед, не то все ту же злосчастную шубу, Старуха неразборчиво шепча вытащила что-то из-за пазухи, чиркнула, и в комнату вернулся тревожный свечной полумрак. Девица подошла ко мне и протянула шубу. Я кивнула и медленно, отпуская рубаху и обнажаясь, накинула ее себе на плечи. Девица, трясясь, как осиновый лист, отступила подальше, не поворачиваясь ко мне спиной. «Что я сделала?» Что сделала эта женщина, барыня, мать четверых детей, что слуги то бронят ее, то готовы провалиться на месте? Старуха еще держалась, а в глазах девицы даже в полутьме можно было распознать животный страх. «Мне нужна ванна», — сказала я ровно, глядя мимо прислуги. Мне так легче было осознавать свое критическое положение. «Горячая ванна». Горячий чай с медом или малиной. Господи, что я могу срочно принять, чтобы не заболеть? Старуха и девица безмолвствовали. Внизу запеликал ксилофон и запел в унисон мужичок в красном. Меня от этих звуков бросило в липкий холодный пот. И переодеться, и я обернулась на детскую. Постелите мне здесь, в этой комнате. Я буду спать рядом с детьми. Помилуй нас, Всевидящая! Простонала старуха и заплакала, Тихо, не меняя выражения лица. Слезы текли из ее глаз обильно, По глубоким морщинам, как по руслу реки. И капали на одежду, и всем видом Старуха выражала необычайную покорность судьбе. Мне стало их жаль. Но на мгновение. Меня впору жалеть но вряд ли кто удосужится. «Я долго буду ждать», — повысила я голос, и девица, пискнув, убежала так быстро, что старуха не успела руку поднять и вытереть слезы, что, впрочем, не помешало ей снять маску смирения, и теперь вместо жертвенной голубицы на меня уставилась круглыми хищными глазами сова. Старуха смачно плюхнула свечу на деревянный столик и зашлепала в детскую. Я кинулась на перерез, но старуха меня не пустила, расставила руки, уперла их в косяки, убедилась, что дети спят, не проходя в комнату. После чего она, продолжая закрывать от меня малышей, повернула голову и недобро скалилась. — Нет, матушка-барыня! — проскрежетала она, буравя меня желтыми глазами. — Нет! У себя ночевать будешь! Она, несмотря на лета, все еще очень сильная. Я помнила, как она тащила меня на плече жилистые, упорная Если дойдет до прямой схватки, я не смогу одержать над ней верх. Выжидая, старуха прищурилась, став похожа на ядовитую змею. Я же поджала губы куриной гуской, и старуха снова округлила глаза, сверкнула взглядом. Она охраняла от меня мое же гнездо. Я их мать, — напомнила я сквозь зубы. Я никогда не причиню им зла. Как же! Как же! Настороженно проскрипела старуха. Матушка, в спальню ступай! Дети, то моя забота, а твоя вон! Она неопределенно кивнула. Попробуй пойми, что имела в виду, но продолжала она уже спокойным ворчанием. Борчонка покормила и будет с тебя! Ступай! Палашка тебе принесет и обмыться и утереться! Вон и гремит она уже! А ну, ступай! Завтра на поклон идти, а ты в немощи! Давай, давай! Кому, черт, побери, мне завтра кланяться. Что-то совсем этим не так. Но я узнала хотя бы одно имя Палашка. И мне ничто не мешает умыться, переодеться, а затем подняться сюда. Шла я на уютное бренчание чайника. В стороне осталась комната с домовиной, где пел ксилофон и царствовал безраздельно скромный мужичок в красном. Босыми ногами я ступала по коврам и натертому до блеска паркету. Где-то я оборонила шубу и перешагнула через нее. Эйфория материнства, рациональный страх перед человеком, стоящим у гроба, необъяснимая перемена настроения прислуги, темные дом и тени, шепчущиеся по углам. Я шла по собственному ночному кошмару, но присущее мне здравомыслие понемногу давало о себе знать. Палашка не теряла времени, не только выла, что я одержима бесами и требовала пастыря вынь дополож, да но и выполняла свои обязанности, подай принеси налей Угадав, что нужная мне комната вот она, я остановилась у прикрытой двери, толкнула ее и заглянула. эта комната была не проходной, тупиковой, и мне показалась невыносимо тесной, хотя занимала два окна. Здесь было слишком много всего: зеленые тяжелые шторы, зеленая тканная ширма, низкое массивное кресло, узенькая кровать под балдахином в нише, туалетный столик, стул, бюро, комод, умывальник, платяной шкаф, и пестрота и обилие лишней мебели выживали с порога вон. Обстановка в доме была еще аскетична все познается в сравнении хозяйка этого будуара барби с зацикленностью на мебелировке драпировках оттенках зеленого и золотого по всему великолепию скакали пятна от расставленных везде где возможно свечей и в общем не мудрено было в самом деле сойти с ума даже кувшин которым гремела палашка был золоченый. вон барыни за ширмой станьте сейчас платье подам всхлипнула она а то «Умойтесь, да спать пойдете. Завтра день долгий, трудный!» Я покачала головой, зашла в спальню, закрыла за собой дверь и стащила с плечи рубаху. Палашка чуть не выронила кувшин, и я в два прыжка подскочила к ней и успела его перехватить, прежде чем он рухнул в золочёный же умывальник, загрохотав и разбудив детей. «Барыня!» — взвизгнула палашка, падая на колени. «Барыня! Барыня! Дайте пастыря позову!» Я озадаченно подняла голову. Бедная девка! В зеркале во весь рост отражалась изумительно ненормальная я в грязной рванине с голой грудью, с кувшином в руке, занесенным над патлами палашки. Я посмотрела в ее дикие глаза. Да если я сейчас опущу руку, никакой пастырь тебе не понадобится. Но я, разумеется, этого не сказала. Если пастырь — тот мужичок, который играет на ксилофоне, то нет, он последний, кого я хочу увидеть. «Зачем пастырь?» — спросила я, осторожно отодвигая подсвечник и ставя рядом кувшин. Пламя ехидно облизнулось, я едва успела одернуть свисавший рукав. Палашка захлюпала носом. «Да как? Барыня, матушка!» Она замялась, сжалась, будто ожидая удара, потом отползла и медленно, ища в каждом моем жесте подвох, взмолилась. «Ступайте за ширму, барыня!» Я, все еще не понимая, кой черт мне идти за ширму, когда я даже перед пастырем успела засветить свои телеса, а он и ухом не повел, поморщилась и начала окончательно снимать рубаху, как меня осенило, Я веду себя совершенно не так, как подобает. Я веду себя, как... Веду о этого времени? О этого времени? Я еле удержалась, чтобы не огреть себя полбу. Боже мой! И старуха, и палашка, да и пастор решили, что я вправду тронулась. Неудивительно после того, как я, как ошпаренная, прилетела по дому, разоблачаясь на бегу с безумным взглядом. И, чувствуя себя по-дурацки, я подчинилась дурацким порядкам и зашла за ширму. «Пусть так! Иначе эти две бабы меня подушкой придушат ночью!» Пуганая, неужели это следствие моего поведения, Палашка свое дело отлично знала, Она раздела меня, уверенно обтерла теплой мокрой простыней, другой простыней вытерла насухо, затем принесла из комода чистое исподнее. Я с изумлением разглядывала на себе льняные панталоны, чуть выше колена, расшитые по краю золотой нитью, льняную же сорочку без рукавов, спустившуюся до середины голени, и скромное, без прикрас, сероватое платье, тоже без рукавов, почти до пола, и оно закрывало декольте практически полностью. Удивлению моему не было конца. Я запомнила слова старухи. Куда я оставлю сирот? Что их ждет, То ли нищета, то ли бродяжничество, то ли крепость? То, что я видела, дом, интерьер, одежда, не подтверждали мрачной перспективы. Не шиковать, но существовать без нужды, постепенно продавая все эти лягушачьи шкурки, можно вполне. В спальне было прохладно даже слишком, хотя в углу я заприметила печь или что-то на нее очень похожее. Мелькнуло в памяти случайно прочитанное: «Барыни прежних веков предпочитали холод, чтобы кожа дольше сохраняла свежий вид. А еще клали на лицо парное мясо. Криотерапия, судя по той же старухе, не работала, а доверять портретам гладеньких дам пятидесятков лет от роду я бы стала еще меньше» чем фото в социальных сетях. Хотя, скорее всего, именно эта закалка во имя вечной молодости и красоты помогла мне еще не свалиться с температуры и адским кашлем. Но горло у меня, кстати, болит. Я ощупала его, чтобы я понимала в постановке диагноза. Паршиво, что на умение местных врачей полагаться тоже нельзя. Палашка составила умывальные принадлежности на поднос, Бросила на пол грязные простыни и подошла к кровати. «Стой!» — приказала я. Палашка застыла, но не обернулась. Шея бедняжки втянулась в плечи. Неужели хозяйка лупила ее? Но синяков вроде бы нет. «Собери одеяло, подушки, я к детям пойду». Палашка медленно повернулась. Ее снова трясло, глазки бегали, она... Облизывала губы, и вот теперь рука моя потянулась к кувшину осознанно. Может, этот жест палашки помог? «Негде лечь там, барыня!» — обрадовалась она. Я ухмыльнулась. «Тогда сюда детей принеси. Только холодно тут, растопи печь». Я уселась в зеленое кресло, по привычке закинув ногу на ногу, но быстро опомнилась, пока бедная девка не рухнула в обморок. Надо следить за собой, надо во всем разобраться. «Ну что застыло?» «Господи, да на ней вообще лица нет!» «Пошла вон!» — прошипела я, и Палашка ретировалась. Не успела я подняться. «Сама соберу подушку и одеяло и отнесу в детскую. Старуха, как я понимаю, нянька, значит, она где-то там спит. И пусть убирается куда хочет. Это мой дом, мои дети, правила тоже мои». Я позволяла себе от стресса то, что никогда в жизни не допускала, унижать тех, кто от меня зависит. Творилось непонятное и с моим телом, и с разумом. Вместо намерения выяснить все и сразу, страх перед пастырем, задмевающая все на свете любовь к детям, привычка к холоду, боль в груди, звериное желание забиться в нору, прибрав поближе малышей. Словно я была уже не только лишь я, Что-то осталось во мне от той, чье место я заняла, и где часть ее, где часть меня, я не разбирала. Я сволокла с кровати тяжелое ватное одеяло. Успела мимоходом подумать, что под таким и спать в таком холоде. А потом... холод. Что сказала старуха? Я чуть было не угорела? И еще что я удумала? Я кинула одеяло прямо на пол. Туда же полетела подушка. Я подошла к печи. Нет, нет, нет, то есть, да, кашель и тошнота действительно признаки отравления угарным газом. Но не могла же мать четверых детей. Я ощупывала печь. Или камин, белый, каменный, под потолок, еще теплый. Старуха упоминала про заслонку. Она винит во всем меня, Карга, но какой бы ни была эта барыня дурой, она не могла не знать, что угарный газ опасен для всех, кто находится в доме. Ей безразлична прислуга, пускай, но ей точно не наплевать на детей. Больше того, она сто процентов не сделала бы то, что сделала я. Я, зажав рот, чтобы не заорать схватила в попыхах забытой палашкой кувшин и щедро вылила воду на вспыхнувшее одеяло, потом выплеснула остатки воды из таза и прикрыла им зияющую черную плешь, чтобы перекрыть поступление кислорода. Черт! Но вот барыня Вера Андреевна, ее и зовут так же, как меня, никогда бы не бросила одеяло рядом с горящей свечой. Она бы до своих лет не дожила, не соблюдая элементарную технику безопасности. «Печь!» ее недавно топили, но комнату проветрили, потому так и зябко. Я шарила руками по стенкам, вспоминая и книги, и фильмы, дергая все, что хоть как-то выступало из складки. Роста мне не хватало. Я уже встала на цыпочки. Где же здесь? Я подхватила неожиданно выпавшую чугунную заслонку обеими руками и, оставив на потом оценку ущерба, присела и положила ее на каменный пол перед печью. Платье отправится в утиль. Ковер тоже, он лежит далеко, но ему досталось, и черт с ним, все равно раздражает этот цвет. Пара дней я начну квакать. Я, не подумав, растерла по своим тонким бледным рукам залу, не зная радоваться мне скоропалительным выводам или принять их за логическую ошибку, и как можно скорее дать из этого дома деру. Я тот еще Пуаро. Но подходила ли барыня к печи? Могла. Она должна знать, как это работает. Но спальня только что была идеально чистая. А судя по тому кошмару, что я устроила, за час последствия не устранить. Заслонка тяжелая, выскакивает слишком легко. Невысокой изнеженной вере приходится до нее тянуться, но ей нужно было закрыть заслонку, а не вытащить ее. Все равно заслонка держится в пазах на честном слове, с нее летит зала, которая рассеялась бы по полу, оставив хоть какие но следы. Примем пока, что старуха на хозяйку клевещет, хотя, вероятно, и не со зла, и это, безусловно, хорошая новость. Новость скверная. Вера не сама закрыла заслонку. Кто-то пытался ее убить.